У Мартинсона нашлось еще одно возражение. «Это не квартира, а лодка в гавани. Тут запасных дверей и потайных лестниц нет. Куда им деваться? Прыгать в воду? Он будет стрелять на поражение». «С этим придется смириться», — сказал Валандер. «Но ты прав. Отсутствие запасного выхода многое меняет». «Это безответственно», — не сдавался Мартинсон. Валандер понял, что Мартинсона не уговорить и решил действовать по-другому. «Хорошо», — сказал он. — Согласен. Езжай в полицию и проследи, чтобы сюда прислали хорошую команду. Я остаюсь наблюдать. Мартинсон уехал. Полицейского из Мальмео Валандер услал присмотреть за парковкой и подъездами. Потом вышел на причал. Он прекрасно понимал, что грубо нарушает главную полицейскую заповедь — Он может столкнуться лицом к лицу с преступником, начисто лишенным всего человеческого, и тем не менее вышел в одиночку, без малейшего прикрытия, без оцепления. На причале играли несколько мальчишек. Он строго сказал им, что здесь играть запрещено, и прогнал. Жал в кармане пистолет. Еще издалека он прикинул, сумеет ли вспрыгнуть на борт катера, не подтягивая его к причалу. Допустим, сумеет, а дальше... Если Ларстон на борту, то тут же увидит его в лобовое стекло каюты, и он, Валандер, будет совершенно беззащитен. Этот план никуда не годился. Единственная возможность попасть на катер — вскарабкаться на борт сзади, а потом сорвать тент, но для этого нужна лодка, — он огляделся. Чуть в стороне у причала стояла большая роскошная яхта. На борту, очевидно, что-то праздновали. За кормой яхты... Покачивался на волнах крошечный ялик. Он, не раздумывая, ступил на борт и предъявил удостоверение. «Мне необходимо воспользоваться вашим яликом», — сказал он. Навстречу ему поднялся лысый дядька с бокалом вина в руке. «А что случилось?» — спросил он. «Кто-то утонул?» «Никто не утонул», — сказал Валандер. «И у меня нет времени отвечать на вопросы. Всем оставаться на борту. На причал никому не выходить». Вы, надеюсь, знаете, что неподчинение должностному лицу в таких ситуациях ведет к скверным последствиям? Никто не возражал. Валандер неуклюже забрался в ялик. Начал вставлять весла в уключины и тут же уронил одно весло в воду. Нагнулся вытащить его. Еле-еле, в последнюю долю секунды, поймал выскользнувший из кармана куртки пистолет. Он весь вспотел, пока наконец приладил весла. Лысый помог ему отвязать носовой линь. Валандер сделал первый грибок, стараясь погружать весла без всплеска. И, удивляясь, что крочный ялик не тонет под его тяжестью, он медленно подгреб корме. Транса на лодке не было, очевидно, имелся стационарный мотор. Он удержал ялик одной рукой. Сердце колотилось. Осторожно, стараясь не качать лодку, он нашел кнехт и зачалил ялик. Прислушался. Единственное, что он слышал совершенно четко — удары своего собственного сердца. Начал медленно отстегивать тент. По-прежнему не звука. Теперь самый сложный и самый опасный момент. Он должен резко сорвать тент и в то же мгновение отклониться в сторону. Иначе для человека, сидящего в кокпите с оружием в руке, лучше цели и не придумаешь. В голове было совершенно пусто. Рука, в которой он держал пистолет, вспотела и тряслась. Наконец он решился. Рванул тент и резко откинул в сторону. Ялик качнулся так, что он чуть не вывалился в воду. Слава богу, в последнюю долю секунды успел уцепиться за кранец. Ничего не произошло. Другим рывком он откинул половину тента. В кокпите было пусто. Маленькая дверь красного дерева, ведущая в спальный отсек, была приоткрыта. Он осторожно заглянул. Две койки расположенные вдоль бортов, похоже, пусты. Он скарабкался на борт, по-прежнему держа пистолет наготове и, пригибая голову, зашел в каюту. Постельного белья не было, только обтянутые пластиком матрасы. Он снова поднялся в кокпит, пот лил ручьями, сунул пистолет в карман и погреб назад. Публика с бокалами в руках столпилась на корме яхты. Лысый принял линь теперь ты, вы, надеюсь, объясните, что все это значит?» — сказал он, когда Валандер вскарабкался на борт. «Нет», — сказал Валандер, — «не объясню». Ему и в самом деле было некогда. Наверное, сюда уже мчится штук пять машин с вооруженными людьми. Он должен этому помешать. мы здесь нет. Это может означать, что они впервые за все время оказались на шаг впереди. Валандер, не сходя, с причала набрал номер. «Мы едем», — сказал Мартинсон. «Отмени немедленно!» — закричал Валандер, «Чтобы ни одна машина здесь не появлялась! Приезжай один!» «Что-нибудь случилось? Его здесь нет!» «Откуда ты знаешь?» «Знаю!» Мартинсон помолчал. «Ты все-таки туда поперся. Сейчас нет времени. Обсудим другой раз». Мартинсон приехал через пять минут. «Он вполне может направляться сюда!» — сказал Валандер. Мартинсон посмотрел на содранный тент и поджал губы. «Надо все сделать, как было», — сказал Валандер. «Ты останешься на причале на тот случай, если он появится. Распоряди, чтобы всю гавань взяли под наблюдение». Валандер подтянул лодку и спрыгнул на борт. Он быстро осмотрел кокпит и спальный отсек. Ластом, как всегда, не оставлял за собой никаких следов. Быстро застегнул тент на все кнопки и вновь поднялся на причал. «Как ты попал на лодку?» — позаимствовал Ялик. «Псих. Может быть» но я не уверен. Может, и не псих. Мартинсон ушел инструктировать полицейского, которого Валандер услал на парковку. Оттуда позвонил и попросил прислать еще несколько человек в гражданской одежде для наблюдения за гаванью. Вернувшись, он критически осмотрел Валандера. — Тебе надо съездить переодеться, — сказал он. — Я знаю только, сначала соберемся и поговорим. В полиции никто не спрашивал, каким образом Валлендер попал на лодку Ларстома, Да еще в одиночестве. Мартинсон молчал. Валандер понимал, что он злится, но сейчас не время выяснять отношения. «Первый раз мы оказались на шаг впереди него», — сказал Валандер. «Но это, разумеется, не значит, что он придет спать в лодку. Может быть, он учитывает возможность, что мы ее уже нашли». «Значит, мы опять на исходной точке», — сказала Анбрид Хёглунд. «Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы найти его след? И кто, в конце концов, этот девятый? Что значит, ничего не можем сделать?» — возразил Валендер. «Мы можем продолжать искать. В гавани, чтобы снять место у причала, он использовал имя Исы Эденгрен. Он каждый раз использует другие приемы и каждый раз застает нас врасплох».